Глава вторая. Узурпаторы. В ту зиму было много интересных событий со всякими последствиями, и некоторые последствия оказались потом даже интереснее и важнее самих событий. Во-первых, в нашу с мамой комнату приехали три нахалки. Так рассказывал всем дядя Павел. Он говорил, не приехали, а узурпировали, хотят приехать. Трех там, конечно, не набиралось, младше было всего два с половиной годика, если говорить честно. Они пришли днем, когда мама еще не вернулась с работы. И я сразу понял, что это мать и дочь, настолько они были похожи. А дочь еще тащила по полу узел из валенок и тряпок, который потом тоже оказался дочерью, дочерью-внучкой. Старшая мать, бабушка, поставила чемодан и сказала, «Вот мы и дома». Он подошла к окну, расцарапала замёршие гляделки по шире и закричала: "Смотри, смотри, Надя! Наш термометр и гастроном тоже тот самый! И вывеска уцелела, будто вчера ещё там покупала. Господи, просто не верится". Она заходила по комнате, всё щупала, узнавала и ахала, пока не наткнулась на меня. Меня-то уже она никак не могла узнать. Я разогревал на плитке лапшу и по своей дурацкой привычке улыбался им обеим, будто ничего и не случилось, и я еще ничего не понимаю, как маленький. — Мама, наверное, скоро вернется, — сказал я. — Вы посидите пока. — Нет, я не могу сидеть, — сказала старшая мать-бабушка. — Сколько лет, сколько лет, ведь я знаю здесь каждый уголок, каждую трещинку в полу. — Сколько километров я по нему исходила, если просуммировать в общей сложности? — Не надо ничего суммировать, — вежливо сказал я. — Не трудитесь, потому что это вовсе не ваш пол. Наверное, я по-прежнему улыбался, а она подумала, что я такой уж дурачок и просто шучу. — Ну, как же не наш? Я помню каждую дощечку, каждый гвоздик. Вот здесь раньше скрипело знакомый скрип половиц. — Это не ваш пол, — сказал я. глядя вниз на лапшу, вы его в первый раз видите. Ты, пожалуйста, не спорь. Если взрослые говорят, значит, кончено. Надя, скажи ему. Ах, мама, подождите, сказала Надя. Мы ему всё объясним, только пусть он сначала поест. Ешь, мальчик, ешь, а то остынет. Она разматывала свою дочку и уже размотала одну руку и пол лица. Когда мы приехали, здесь не было никакого пола, сказал я упрямо. Его сожгли в блокаду на дрова. Всё сделал заного папин друг, солдат Иванов. Он приезжал в отпуск и сделал нам пол, дверь и рамы на окна. И термометр тоже он привёз, я сам его привинчивал. А вы, если не знаете, то и не говорите. Вот Вы дешли. Ты ещё очень мал, чтобы с тобой можно было серьёзно спорить. Солдат Иванов тут совершенно ни причём. Он не играет никакой роли. Как это не играет, во сколько я? Хорошенькое дело. Это солдат-то Иванов. Это вы ничего не играете. Ах. Я подумал, что она сейчас завизжит на меня или заплачет, и прямо жался. Но тут надо перебила её. Мама, хватит тебе. Иди лучше помоги мне. Они вдвоём взялись за шубку и вытряхнули из неё маленькую девочку в шерстяных чулочках. Девочка сразу же побежала чулочками к зеркалу и запела, показывая на себя пальцем: Царь с царицей простися, на добра коня садяйся. Потом ни с того ни с сего подскользнулась, шлёпнулась на попку и сказав сама себе: Спокойно, только не иви. Поползла, поползла под стулья, под стол, еле удалось её туда достать. Никогда ещё не видел таких отчаянных девчонок в её возрасте. Она мне сразу понравилась, единственная из всех троих. Когда наконец пришла мама, они все сидели на нашем диване и пили молоко с бутербродами, передавая друг другу бутылку. Мать, бабушка жевала, не открывая рта, и за её щеками что-то быстро каталось, выпирало и ворочалось. будто искала выхода. Невозможно было оторваться. Мама вошла, как всегда, улыбаясь. Это я от нее научился. А увидев трех нахалок, заулыбалась еще сильнее, словно она их всю жизнь ждала и теперь просто счастлива видеть. — Здравствуйте, — сказала мать-бабушка, — вы нас не знаете. И мы тоже с вами не знакомы. Но до войны мы жили в этой самой комнате, и вот теперь, наконец, слава богу, вернулись. Меня зовут Ксения Сергеевна. Это моя дочь Надя, а это внучка Катенька. Очень приятно, сказала мама, не переставая улыбаться. Ничего себе приятно, подумал я, ещё улыбаясь. Мне хотелось подойти к маме и подвинуть её губы и глаза на строгое, не улыбающееся место, чтобы она поскорее поняла, чего хотят эти тётки, и прогнала бы их с треском из нашего дома. Конечно, вы должны нас понять правильно, сказала мать бабушка Ксения Сергеевна. Я не собираюсь упрекать вас, что вы незаконно заняли нашу комнату и... или жаловаться в высшие сферы и инстанции, потому что вы же не знали, не могли знать, кто настоящие хозяева и живы ли они вообще. А мы на самом деле живы и ничуть вас не осуждаем, даже наоборот. Всем сейчас нелегко. И люди должны помогать друг другу. Поэтому я, конечно, разрешу вам с сыном пожить вместе с нами, пока вам не дадут другую комнату, такую же или даже больше. Пожалуйста, живите. Хотя, надеюсь, что это не протянется больше месяца. Все будет зависеть от вашей энергии и настойчивости. Наконец-то мама перестала улыбаться. Она всегда была слишком тактичной, как говорил дядя Павел, а с новыми и незнакомыми людьми просто до невозможности. "Ну, простите", сказала она. "Это же ни на что не похоже, какая-то фантастика". "Нет, это жизнь, настоящая, грубая жизнь, как она есть. Действительность интереснее любого романа, вы же знаете. Вот так действительность. Действительность как раз состоит в том, что мы с сыном живём в этой комнате и имеем на неё все права. Мы семья офицера, мой муж служит в Австрии и скоро вернётся. Вам лучше будет с ним поговорить обо всех тонкостях и документах. Да о чём же тут говорить? Вы же интеллигентная женщина. Я это вижу, и это точно чувствую. Неужели вы станете унижать себя разговорами о формальностях, во всех этих ордерах, прописках, печатях и гербовых сборах? Мама ужасно покраснела и промолчала. Видимо, она как раз собиралась унизить себя таким разговором и не успела. «Но простите», — сказала она, — «откуда же я могу знать, что вы жили именно в этой комнате? Ведь я с вами совсем не знакома. Вы приходите с улицы и говорите, почему я должна вам верить. Но это очень просто доказать. Это могут подтвердить все соседи. Они живут здесь столько же, сколько и мы. Это был...» Совсем пустой дом. Давай, но я знаю тут каждую щелку, каждое окно. Проверьте, если хотите. Сколько на нашей лестнице ступенек? Быстро спросил я. Буря замолчив, сказала мама: "Ведь мы она очень волновалась. Я сама тут ещё мало знаю, как же я могу вас проверить?" Эта комната площадью 25 квадратных метров, ведь правильно? Да, что-то около того. Подумаешь, на глаз видно, крикнул я. Через дорогу гастроном, за углом таврический сад, под окнами остановка третьего автобуса. Нет, сказала мама, третий автобус тут не ходит. Два раньше-то ходил. Ведь ходил же, правда, Надя? Надя всё время сидела, нагнув голову, будто ей было чего-то стыдно, а тут закрыла лицо руками и отвернулась, может быть, даже заплакала. Да вот ведь что, закричала Ксения Сергеевна. Сейчас всё ясно станет на свои места. Сейчас я вам докажу. Идёмте-ка за мной, идёмте. Мы вышли за ней в коридорчик, и она в темноте уверенно прошла в угол. Может, и правду жила здесь когда-нибудь. Пошарила по стене между чем-то корытым и велосипедом и сказала: "Здесь. Конечно, это здесь". Там была незаметная закрашенная дверца, такая железная форточка. который я раньше никогда не замечал. Это старый заброшенный дымоход. Согласитесь, что я никогда бы не узнала о его существовании, если бы не жила здесь. Ну, согласитесь. Да, конечно, сказала мама. Но мало того, если вы откроете дверцу, то нащупаете внутри две заслонки. Наверху большая, а под ней ещё одна, поменьше. Так вот, на той поменьше выцарапано одно слово: Ася. Да-да, Ася, Ася, это я. Пожалуйста, проверьте. Она так торжествовала, так была уверена в победе, что я подумал: "Ну всё, мы пропали". Мама медленно открыла дверцу, оттуда ещё вытекло немного старого, очень заброшенного дыма, засунула руку, пошарила, там что-то звякнуло, и вот вылез чёрный круг с железной петелькой наверху. Ксения Сергеевна улыбалась куда-то в сторону и выстукивала пальцем по корыту. На маму было жалко смотреть. Я думал, что она заплачет. — Ну и что? — хотел закричать я. — Что с того, что они раньше тут жили? — А теперь живем мы. И нечего с ними разговаривать и искать старые заслонки с петельками. Пусть уходят по-хорошему. Откуда пришли? Мама вдруг вынула руку из стены и сказала... А больше там ничего нет. Никакой Аси. Как нет? закричала Ксения Сергеевна, отталкивая маму. "Пустите!" Она до самого плеча засунула руку в дыру, замаргала, прижалась щекой к стене, потом попыталась засунуть голову, но голова уже не лезла. "Этого не может быть! Этого не может быть!" повторяла она и шуровала так, что сажа летела оттуда, во все щели и прямо ей в лицо. Меня просто корчило от смеха. Мама тоже кусала губы и изо всех сил изображала лицом сочувствие. Она всегда учит меня сочувствовать чужим несчастьям, но сама не выдерживает, если смешно. Надя первая повернулась и пошла обратно в комнату. Кажется, она даже вздохнула с облегчением, что всё кончилось и ей не надо больше ничего переживать. В комнате ихняя Катенька, про которую все забыли. Успела оторвать со стены календарь, повалила все стулья, стянула со стола сегодняшнюю газету и теперь спала, завернувшись в неё, возле самых дверей. Как много успевают маленькие дети и всего за несколько минут, видимо, потому что они совсем не раздумывают. А у нас всегда куча времени уходит на раздумывание. Надя подняла её с пола, отнесла на диван и начала потихоньку одевать. Голова у неё Не держалась во сне и руки тоже, но в пальцах она по-прежнему сжимала газету, потому что так и не просыпаясь заплакала. Сколько ей? тихо спросила мама. 2 года 7 месяцев ответила Надя. А куда? Куда вы сейчас пойдёте в гостиницу? Какая уж тут гостиница, вздохнула Надя. Ну куда же? К папе? Где её папа? Какую уж тут папа? В это время вошла Ксения Сергеевна. Ее еле было видно из-под сажи. — Надя, — растерянно сказала она, — Надя, все исчезло. Там в самом деле ничего нет. Ничего нашего здесь не осталось. Ничего. Подумать только. — Одевайся, мама. Ты видишь, мы уже готовы. — Ах, да, кончено. Подумать только ничего. Как это могло случиться? Одеваясь она всё бормотала и скола глазами по потолку и стенам. Катенька плакала во сне как заведённая, казалось, каждый раз вот-вот уже перестала, а на самом деле она просто набирала новый воздух для следующего рёва. Мама смотрела на них как-то странно. Ну чего, на чего, подумал я? Ведь они уже уходят, сейчас уйдут на совсем и кончено. Потерпи ещё немного. Может, достать ещё один платок? Шерстяной, спросила Ксения Сергеевна, беря чемодан. Не надо. Сейчас на вокзалах и ночью топят. Сейчас хорошо. Вполне можно ночевать. И они пошли к двери. Я посмотрел на маму и вдруг увидел, что всё. Ей не дотерпеть. Знаю я это её выражение. Очень давно, в 6 лет, у меня был нарыв на колене, и его нужно было вскрыть, а я катался по полу, визжал и не давался врачу. Тогда она схватила меня, зажала между колен и держала всё время, пока мне там резали и прочищали. С тех пор я его и запомнил это выражение на мамином лице. Оно было очень бесповоротное. И теперь вот тоже. Они ещё не дошли до двери, когда она подскочила к ним и начала за чем-то вырывать чемодану Ксении Сергеевны. "Нет, нет!" кричала она. "Так нельзя, куда вы?" "Да ещё с ребёнком. Нет, я вас не пущу!" Ксения Сергеевна не отдавала ей чемодан. И тогда она забежала между ними и дверью и обеими руками принялась отпихивать их, отодвигая назад в комнату. Они упирались, но не сильно, видно здорово уж устали. А Катенька тем более проснулась и ревела теперь во весь голос. Они ещё немного поупирались, говорили, что нет, зачем же, если мы им не верим, а потом вдруг разом сняли пальто и сели обратно на диван. И в тот же день они нас совершенно узурпировали и начали жить в нашей комнате.